Глава сорок девятая Под утро у Киры затекла спина и ломила поясницу, но она боялась шевельнуться, чтобы не разбудить Макса. Он проснулся и скосил на нее взгляд. «Ты не выспалась?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Иди отдохни, сейчас будет утренний обход, тебя все равно выпроводят из палаты». Слабо улыбнулся он. «Хорошо, но сначала я поговорю с врачом». В палату вошел лечащий врач в сопровождении медсестры. Доктор строго посмотрел на Киру. «Подождите в коридоре». Она виновато улыбнулась и вышла из палаты. В коридоре было тихо. Пахло больницей, лекарствами и дезсредствами. В детстве этот запах пугал Киру, и сейчас на душе было тревожно. Хотя она и видела, Максу стало легче. Он хорошо спал ночью. Видимо, ему дали снотворное и обезболивающее. Дверь палаты распахнулась, и Кира порывисто поднялась с жесткой скамьи, стоящей у стены. «Не волнуйтесь вы так», — успокоил ее доктор. «Максим Андреевич чувствует себя намного лучше. Сестра меняет ему повязки, потом сделает укол. Он будет спать. В его положении сон — лучшее лекарство. И вы идите отдыхайте», — посоветовал Кири врач. «Он же не завтракал», — встревожилась девушка. «В данном случае пациенту лучше поспать». «Не бойтесь, мы его голодом не уморим. Проснётся и поест. А вы можете подкрепиться в буфете на первом этаже. В город я вас не отпущу. Мне даны строгие инструкции. Без охраны вы из больницы выходить не можете». «Почему?» — удивилась Кира. «Чьи это инструкции? Макса? Максима Андреевича? Мне позвонил следователь, который ведет ваше дело. Предполагают, что кислота предназначалась вам». Максим Андреевич только что сообщил мне, что его шофер будет сопровождать вас, если вы захотите выйти в город. Без него отсюда ни шагу. Хорошо, кивнула девушка. Забота Макса грела ее душу. А теперь идите выпить кофе и съешьте чего-нибудь, велел ей врач. И не переживайте, с Максимом Андреевичем все будет хорошо. Вы действовали быстро и правильно. Это спасло кожу от серьезных повреждений. Все могло быть намного хуже. Есть Кира не хотела. Она купила в буфете апельсиновый сок и два круассана, машинально съела их в своем номере и поняла, что ужасно хочет спать. Волнение прошедшей ночи дали о себе знать. Кира поспешно разделась, легла на кровати и провалилась в глубокий сон, крепкий и спокойный. Проснулась она, словно от удара, села на кровати и не сразу сообразила, где находится. Потом недавние события пронеслись в ее мозгу с неимоверной быстротой. Как она может спать, когда Максиму так плохо? В палате Макса было тихо. Медсестра мерила ему давление. «Можно?» — Шепотом спросила Кира. «Да, я уже заканчиваю». Медсестра поднялась. «Ну что, больной, вы сегодня молодец. Так держать. Еще неделька и будете как новый». «Неделька?» — возмутился Макс. «Да я тут с ума сойду от безделья. Придется потерпеть». Медсестра поправила одеяло и направилась к выходу. «Максим, ты ел?» — строго спросила Кира. «Разумеется». Его голос звучал бодро. «Вот такая строгая моя девушка», — сообщил Макс медсестре. «Моя девушка». От этих слов на душе стало тепло, и Кира почувствовала, как на ее губах растянулась глупая счастливая улыбка. Макс взглядом указал ей на место рядом с собой. Кира присела на край кровати. «Сильно больно?» Тихонько спросила она. «Нет, как ты говорила, почти не болит. Помнишь?» «Помню. Ты мне не поверил. Теперь я не верю тебе. Мне правда намного лучше, и я хотел попросить тебя об одном одолжении. Все что угодно». С готовностью кивнула Кира. «Поздно вечером приедет Денис. Поезжай с ним в предвыборный штаб. Жутко интересно, выбрали меня или нет. Глупо думать об этом сейчас, правда, но я обнадежил тех, кто голосовал за меня, и я не могу их подвести». «Конечно, я все сделаю. Тогда тебе надо выспаться как следует. Результаты экзит-пола будут известны глубоко за полночь, но он на 90% дает реальную картину». «Я только что проснулась и бодра, как никогда», — заверила Макс и Кира. «Хорошо, тогда ложись мне под бачок и расскажи какую-нибудь историю. Можно даже сказку, а я буду слушать». «Говорить устаю», — признался Максим. «Сказку?» Кира поуютнее устроилась рядом с Сафроновым. «Но слушай. Мне я любила в детстве рассказывать бабушка. У меня была самая лучшая бабушка на свете. Иногда она приходит ко мне во сне и дает советы. Жаль, я ее не всегда слушаю». Как-то незаметно Кира рассказала Максу всю свою жизнь. У нее было счастливое детство и юность. Ей нравилось учиться в институте. Было много друзей. Но знакомство с Владимиром быстро разрушило ее уютный мир. Про своего мужа Кира сейчас не вспоминала, зато детские впечатления снова вернулись к ней. Девушка рассказывала Максиму, как ей нравилось проводить лето в деревне у бабушки, как она однажды заблудилась в темном сосновом бару. Сначала ей было страшно, а потом Кира вспоминала об этом как о забавном приключении. Вечером приехал Денис и отвез Киру в предвыборный штаб. Предварительные результаты будут известны только к утру, но уже сейчас было понятно. Сафронов избран депутатом. Он обошел соперников с большим отрывом. Штаб гудел, как растревоженный улей. В актовом зале уже накрыли фуршетные столы. Люди возбужденно обсуждали результаты экзитпола. «Ну что, можно обрадовать Максима Андреевича?» — улыбнулся Денис. Хотя было достаточно позвонить Бурмину, но Сафронов привык все проверять лично. Сейчас мы с вами его глаза и уши. Денис передал Киру Бурмину, Взял четырех волонтеров, и они принесли ящики с французским шампанским и пакеты с деликатесами. «Распоряжение шефа», — сообщил Денис. «Небольшое дополнение к фуршету. Тут сервелат, пармезан, фрукты и икра. Чёрная и красная». Репортеры сновали по штабу и делали фотографии. Виктор Бурмин подозвал одного из них. «Пожалуйста, сделайте фото Киры Михайловны». Он сунул ей в руку фужер с шампанским и встал рядом с девушкой. «Распоряжение господина Сафронова». «Он звонил вам?» — насторожилась Кира. «Только этого не хватало. Ему лежать надо, а не распоряжение раздавать». «Нет, он передал мне указание через Дениса». «И когда только успел?» «Простите», — осторожно произнес репортер. «Как мне указать ваше имя и кем вы приходитесь к господину Сафронову?» «Напишите, что это его девушка», — ответил Закиру Бурмин. «А подробности узнаете после выздоровления Максима Андреевича», вы сможете отлично заинтриговать ваших читателей.